КОДОВЫЕ ФРАЗЫ Каждая последующая глава начинается с вопроса. Эти вопросы мы задавали в тысячах бесед о смерти, а еще их присылали нам из разных уголков мира, и они звучали, оттачиваясь снова и снова. Список, разумеется, не полный, однако мы советуем затронуть эти темы в разговорах о смерти с близкими, друзьями, пациентами или незнакомцами. Если б у вас оставалось только 30 дней жизни, «Как бы вы их потратили? А если всего один день? Один час?» Прекрасным летним утром поезд мчался из Светла в Портленд. Рельсы шли вдоль берега в низине залива Пьюджет. Одна из моих дочерей в то время жила в Портленде, так что я частенько ездил поездом и, как и большинство из нас, не имел привычки заводить беседы с попутчиками. Но в тот момент внутри меня зрела мысль, которой я хотел с кем-то поделиться. И если хорошо подумать, попутчики ведь тоже люди. В тот день поезд был переполнен, так что я не смог остаться в гордом одиночестве. За моим столиком сидели две женщины. Обе врачи, и обе уволились из государственных клиник, поскольку царящий в системе здравоохранения хаос вызывал у них отвращение и подавлял. До той поездки они не были знакомы, но отнюдь не удивились тому, как быстро нашли общий язык. Я задал им вопрос в какой области наша медицина более всего бессильна. Они ответили почти одновременно «паллиативная помощь, то, как мы умираем». Дело было в 2012 году, и вопросы о смерти еще не печатались на первых полосах газет. Еще два года оставалось до публикации книги Атула Гаванде «Все мы смертны». Я попросил подробностей и был буквально раздавлен статистикой, о которой говорил в первой главе. Оказалось, что уход из жизни – причина номер один банкротства в Америке, и что 80% людей хотели бы умереть в своем доме, но только 20% это удается. И тогда я спросил, согласны ли они, что окончание жизни – это одна из самых важных и стоящих тем, на которые американцы не говорят. Обе женщины согласились. А если я организую кампанию на национальном уровне и назову ее «Давайте поговорим о смерти за ужином. Как вы думаете, поддержат ли меня врачи, страховые компании, пациенты? Получу ли я всеобщее одобрение?» «Определенно». Мы пожали руки, и хотя я больше никогда не видел этих женщин, но то был сакральный момент зарождения братства. Я рассказываю эту историю, потому что в ней вся суть движения о смерти за ужином, и потому что благодаря ей я смог сформулировать важный вопрос. Когда мы всерьез думаем о том, как хотим умереть, когда говорим об этом с другими, то повышаем шанс того, что все именно так и случится. Я не задаю этот вопрос во время каждого званого ужина, однако, возможно, он самый важный. Будь у вас только 30 дней, как бы вы их провели? На что похож ваш последний день на Земле? Кого вы хотите видеть рядом? Возможно, самое важное осознание — осознание того факта, что умираем мы лишь однажды. Мы тщательно продумываем свадьбу, рождение детей, все эти значимые точки, моменты становления, и в то же время продолжаем подсознательно игнорировать тот факт, что мы смертны. Да, может, мы не в состоянии полностью спланировать последние дни или часы жизни, однако в наших силах проследить, что наши желания озвучены и будут исполнены. Некоторые люди утверждают, что предпочли бы умереть в одиночестве. Так же говорил и я. Мне представлялось, что, ощутив дыхание смерти, я захочу тихо ускользнуть куда-нибудь в лес и бродить там до самого последнего часа, словно кот. Однако, впервые отвечая на этот вопрос вслух, я сказал нечто совершенно иное. Это не были слова отшельника и одиночки. Напротив, я точно осознал, что хочу, чтобы на смертном одре Со мной были обе мои дочери. Я понимал, что для нас троих это будет не обуза, а поистине подарок судьбы. Это понимание изменило мое поведение как родителя. Я осознал, что держал детей на безопасном расстоянии, скрывал собственные переживания, отчего и они не ощущали, что могут эмоционально открыться мне. Да, есть вещи, которыми с детьми не делятся, однако в общении с ними нельзя просто отодвигать эмоции в сторону. Размышления о том, как провести последние дни на планете, заставляют вспомнить, что мы действительно ценим в этой жизни. Люди говорят, хочу обнимать свою собаку, хочу есть шоколадный торт, хочу смотреть на океан. Думаю, в последние пару дней я бы жрал грибы, задумчиво заметил мой друг Джо. Потом съел бы гору огромных пышных блинчиков и занялся сексом. Я воспользовался фразой про 30 дней во время самого первого званого ужина. Я жутко нервничал, потому что в числе гостей были президент страховой компании United Healthcare, гендиректор компании Weight Watchers, генеральный и исполнительный директор конференции по здоровью и медицине Тед Метт, журналист Дэвид Юинг-Дункан из New York Times и президент по здравоохранению сети Walmart. Вообще, меня нелегко поразить списком имен, но это выглядело как самый ужасный способ пересмотреть наше новое начинание. Одна из гостей, Оливия Шоу, в какой-то момент отодвинула стул и поднялась, сразу приковав к себе внимание всех. «Кажется, у меня мгновенно подскочило давление, ведь до этой минуты я был единственным, кто говорил стоя». Оливия внимательно посмотрела всем в глаза и заявила. «Не знаю насчет вас, но я собираюсь издать последний вздох, будучи обнаженной, сидя верхом на моем мужчине и переживая самый дикий оргазм в своей жизни». Комната разразилась смехом. Это ее высказывание прорвало плотину, и остаток вечера прошел в атмосфере открытости. Благодаря Оливии с тех пор я старался оставить в разговорах место для легкого озорства, для непристойности и пошлости, для всего человеческого. Невозможно говорить о смерти без юмора и прямоты. В конце концов, это словно рождение ребенка без радости, слез и смеха. Придавая смерти сакральное значение, мы тем самым игнорируем все человеческое, что есть в этих переживаниях. И неважно, где идет беседа – за столом во время званого ужина или же в шезлонгах на крыльце дома. Устраивая ужин смерти для своей семьи, Мария невероятно нервничала. Ей уже дважды случалось присутствовать на таких ужинах. Один раз у меня на квартире, и снова с группой друзей, когда организатором выступала уже она сама. Побывав в роли хозяйки, Мария осознала, каким объединяющим и значимым может быть этот опыт. Так могла ли она лишить его своих родителей и сестру? Это были ее самые близкие люди в этой жизни и смерти. И в этот раз ставки были намного серьезнее, потому что Ну, это семья, в конце концов. По просьбе сестры Мария заказала пиццу из ресторана неподалеку, дополнив ее домашним овощным супом, салатами и вином. Муж устроил детям их собственную вечеринку наверху с сэндвичами и кино. И вот после крепкого коктейля Мария ощущала, что практически готова к вечеру. Начиналось все не очень радужно. Сестра Мария Констанс пришла с мужем и детьми, которым было 3,5. Мария не удержалась от удивленной реплики. «Ого, не думала, что ты возьмешь с собой детей?» Сестра слегка покраснела, однако Мария мгновенно добавила. «Не волнуйся, все нормально, мы отведем их наверх к кузенам». Констанс потребовалось время, чтобы вернуться в хорошее расположение духа. Она с самого начала не была в восторге от мысли о подобном ужине, а теперь ее еще и выбил из колеи тот факт, что детей брать с собой не предполагалось. «Ты могла бы предупредить, я ведь не была в курсе твоих планов», — заявила она сестре. «Да, все нормально, расслабься», — ответила Мария. Однако до «нормально» было далеко. Муж Констанс отпускал шуточки о том, что во время ужина собирается следить за счетом футбольного матча. «Надеюсь, это никого не смутит?» — спросил он. «Даже не думай», — с угрозой ответил Питер, отец Марии. Угроза, казалось, была шутливой, но все же не совсем. Джо, мама Марии и Констанс, которая не терпела ссор, старалась оставаться веселой. Констанс все еще переживала из-за недоразумения с детьми, а Мария нервничала, что все пошло не по плану и что, возможно, не хватит времени поговорить обо всем, пока идет один детский фильм. И вот началось. Все немного расслабились, когда вспомнили об ушедших близких. Затем Мария задала вопрос про последние 30 дней и вот тут-то стало действительно интересно. Джо заявила, что она не хотела бы знать о том, что это ее последние дни или часы на Земле. «Ну ладно, мам, но давай представим, что ты все же узнала», — настаивала Мария. «Я прекрасно тебя поняла, но я бы не хотела знать». «Кажется, это не по правилам», — заметил Питер. Джо смирилась и, вдумавшись, Сказала, что хотела бы провести последние 30 дней, гуляя с друзьями, играя в маджонг, проводя время с детьми и внуками. Разговор плавно перешел на то, как разные люди отвечали на этот вопрос во время аналогичных ужинов. «Довольно часто люди упоминают секс», — заметил Эллиот. Как и для Марии, это был третий его ужин смерти. Многие хотели бы умереть во время секса. «О мой бог!» — промелькнуло в голове у Марии. «Эллиот говорит о сексе в присутствии моих родителей». Она была готова к тому, чтобы открыться, стать уязвимой, но не предполагала, что это означает разговоры о сексе с родителями. Она нервно оглядела сидящих за столом, пытаясь понять, испытывают ли они тоже смущение и неловкость. Джо казалась задумчивой. «Знаешь, мой отец умер именно так», — произнесла она. «Что?» — воскликнула Мария. Даже Питер выглядел изумленным. Ну, то есть технически он умер в больнице, но попал туда после инсульта, который произошел прямо во время секса. Он потерял сознание и уже не приходил в себя до самой смерти. Джо продолжила, объясняя, что отец чувствовал приближение смерти и отнюдь не в каком-то мистическом смысле. У него была мерцательная аритмия, нарушение сердечного ритма, и ранее он уже пережил микроинсульт. Врачи рекомендовали отцу Джо лечь на обследование, однако он не захотел. Родился он в 1915 году и вырос в небольшом городке в Техасе. Видел, как несколько членов его семьи умерли от ТИФа и сражался на Второй мировой. Носил обычную фетровую шляпу и жил простой, порядочной жизнью. Он был вылитый Гарри Руман, если б только в речи 33-го президента США звучали нотки техасского выговора. Все пятьдесят лет, что прожил со своей женой, он звал ее матушка, а она его папаша. И, наконец, он был набожным методистом, так что верил, раз время истекает, значит, так уж суждено. Джо вспомнила, как они поссорились в одну из последних встреч, потому что отец, не переставая, говорил о смерти. «Папа, прекрати», — умоляла она, — «ты вовсе не умираешь». Спустя несколько недель посреди ночи он повернулся к жене. «Матушка», — спросил он. Хочешь заняться любовью?» Присутствующие за столом были сражены. «Поверить не могу, что за 25 лет совместной жизни ты не рассказала мне эту историю», — не выдержал Питер. «Ужас какой!» — заявила Констанс, но глаза ее смеялись. «Просто потрясающе!» — сказала Мария. Она любила деда и была рада, что он закончил жизнь именно так. И это пришлось так кстати к разговору. И с этой минуты ужин шел просто великолепно. Настала очередь Питера. «Так странно думать сейчас про 30 дней в запасе», — заметил он. Почти 20 лет назад, когда ему было 53 года, у Питера обнаружили опухоль толстой кишки. Между постановкой диагноза и операцией, после которой станет ясно, насколько сильно распространился рак, прошла целая неделя, но для него она растянулась на годы. Именно тогда решался вопрос, Сколько ему осталось — 30 дней или год, или еще 30 лет жизни? Ни в одном разговоре за эту неделю с Джо, с родителями и детьми он не коснулся того, как хотел бы прожить остаток дней. Просто не хотел думать об этом. К счастью, операция принесла хорошие новости, и Питер полностью выздоровел после долгого курса химиотерапии. И теперь, твердо стоя по эту сторону смертной черты, Он мог куда спокойнее думать о том, как хотел бы прожить оставшуюся жизнь. На протяжении 20 лет Питер неоднократно думал об этом, и именно теперь за столом смог свести воедино все накопившиеся мысли. Первую неделю я бы, наверное, читал, сообщил он. Изучал бы все, что лучшие мыслители смогли написать о духовности, смерти, существовании. Нет, к священному писанию я бы не стал обращаться, но мне было бы интересно почитать, как философы трактовали его, а также разные буддистские и иудаистские тексты. Я бы хотел знать, что разные религии говорят о смысле жизни. Для меня это была бы возможность раздвинуть границы мышления, углубиться в эти вопросы так, как никогда прежде. А потом я бы отправился в путешествие в незнакомые края, в одиночку. Многие люди говорят, что хотели бы посмотреть мир перед смертью, Но Питером руководило не это желание. Не будучи буддистом, не изучая буддизм, он тяготел к отрешенности. «Я мечтаю перед смертью выйти за пределы личности, избавиться от всего наносного, от воспитания, отношений, связей, стать полностью никем, прежде чем покинуть этот мир и отправиться в неизведанное». Но после он хотел бы вернуться домой и действовать совсем иначе. Провести неделю за семейными фотоальбомами, размышляя о прошлом и заново переживая эпизоды из жизни, слушая музыку 60-х, 70-х, 80-х, возвращаясь в те времена и места. Последнюю неделю Питер хотел бы провести с детьми и внуками, поговорить о том, что он изучал, что видел и как прожил жизнь. Меньше всего ему бы хотелось уйти невысказавшимся непонятым. А последние несколько дней Питер провел бы с Джо, на которой был женат почти 50 лет. И тут, — заметил он, — нам не потребуется много разговоров, просто несколько последних слов друг другу, а потом мы бы сидели вместе в тишине. Любопытно, что Питер подошел к последнему месяцу жизни как опытный режиссер, от общих планов к крупным, сужая фокус до тех пор, пока все не исчезнет окончательно. Он поровну поделил оставшееся время на жизнь вообще и мою жизнь. У Питера было 20 лет на размышления. 20 лет, когда он не чувствовал, что время его подходит к концу. На краю пропасти вы чувствуете себя совершенно иначе. Кто-то, как Джо, сам не хочет знать, что конец близок. Кого-то берегут от этого знания врачи. Вот и объяснение, почему только один из 16 пациентов способен однозначно описать свои прогнозы. Мы говорим о врачах и пациентах, то есть о людях, которые одинаково напуганы призраком подступающей смерти. «Я невероятно сочувствую тем, кто умирает, и действительно понимаю, через что они проходят», говорит Александра Дрейн, занимающаяся предпринимательством в области здравоохранения. «Ведь у меня самой когда-то обнаружили опухоль мозга» и порой мне просто страшно подумать о том, что жизнь конечна». Алекс утверждает, что прекрасно понимает и политику врачей. «Многие из нас, — говорит она, — составляют список дел, которыми нужно будет заняться сегодня по работе. А если ли у кого-то в этом списке пункт «Сообщить поистине плохие новости?» «Держу пари, вы бы с удовольствием ежедневно занимались чем угодно, но не этим». Нет, это не оправдывает докторов, которые вообще не ведут с пациентом бесед о смерти, однако им действительно приходится нелегко. Плюс ко всему, многие пациенты сами дают понять, что не хотят ничего знать, если дела пойдут совсем худо. Словом, понятно, от чего это происходит, однако это непростительно. Алекс принимает столь активное участие вовсе не из-за собственного диагноза. Она счастливо избавилась от рака а из-за того, какими ужасными были последние недели жизни ее невестки ЗА. Алекс потребовались многие годы, чтобы мысленно вернуться в те события и понять, как повлияло на ЗА то, что Алекс не поговорила с ней о смерти вовремя. Через несколько дней должна была состояться свадьба Алекс и Антонио, брата ЗА, так что повсюду царили хаос и волнение. Члены семьи За и Антонио прилетели из Италии, чтобы отпраздновать одновременно и свадьбу, и Новый год. В это же время За начали мучить головные боли. Другие члены семьи заботились о ее дочери, тогда еще совсем малышке, а За с трудом вставала с кровати и вообще была сама не своя. Среди шутливых замечаний «Эй, За, не пора ли поднапрячься, все-таки твой брат женится?» зазвучали и тревожные. Накануне свадьбы кто-то предположил, что у ЗА может быть обезвоживание, так что муж повез ее в местную больницу в окрестностях Бостона, надеясь, что капельница поможет ей прийти в себя. Однако на свадьбе ни ЗА, ни ее муж не появились. В то время, когда Алекс и Антонио произносили свадебные клятвы, ЗА лежала в томографе. Увидев результаты сканирования, врачи встревожились и немедленно перевезли ее в бостонский медицинский центр. На следующий день Антонио и Алекс позвонили, чтобы справиться о состоянии «за», а ее муж едва мог говорить, потрясенный тем, как стремительно развивалась болезнь. Молодожены отложили медовый месяц и поехали в больницу. К тому моменту «за» уже потеряла способность говорить по-английски. Антонио отправился в палату, чтобы помочь переводить с итальянского, а Алекс заговорила с хирургом, который сидел снаружи и не отрывал глаз от экрана компьютера. «На что смотрите?» Это снимки ее мозга, ответил он. Глиобластома, я полагаю, последняя стадия. Алекс на минуту вышла из больницы и позвонила матери, чтобы та нашла информацию в интернете. В те времена ни у кого еще не было смартфонов с прямым выходом в сеть. Она узнала, что это один из самых кошмарных диагнозов, которые ставят пациентам. Фактически приговор 5 ⁇ 5% шанс, что больной проживет еще 5 лет. За сделали операцию. Затем начали лучевую терапию. Никто из семьи, кроме Алекс, не был в курсе прогнозов «за». На самом деле они и не хотели этого знать. Спустя несколько месяцев стало понятно, что радиотерапия не помогла. Врачи советовали сделать повторную операцию. Это до сих пор приводит Алекс в ярость. «Если бы только у них был специалист по паллиативной помощи», — восклицает она, — «он бы никогда не порекомендовал ничего подобного». «Ни за что! Зачем снова вскрывать череп и лезть в мозг?» В тот момент и врачи ЗА, и сама Алекс уже знали, что на самом деле надежды на выздоровление нет. ЗА не знала о положении дел, и это больше всего мучила Алекс. Она снова и снова разговаривала с больничным соцработником, пытаясь убедить его, что если ЗА хочет написать письма для дочери, которая та прочтет, Когда станет взрослой на шестнадцатый день рождения, на свадьбу? Что, если она хочет подготовить дочку к мысли, что мамы скоро не станет? Это же ненормально». «Вы не можете принять это решение за нее», — отвечал соцработник. «Все, что вам остается, — это сказать «за», что если бы речь шла о вас, то вы бы хотели знать все». Алекс хорошо помнит, как сидела подле постели «за». Они обе не знали, как приступить к разговору. Наконец, «за» сказала. «Не хочу говорить об этом». «Хорошо, за», — ответила Алекс. «Сейчас Алекс вспоминает. Мне потребовались месяцы, даже годы, прежде чем я смогла спокойно вспоминать об этом. Я была так подавлена смертью за. Сейчас очевидно, что у всех нас было посттравматическое стрессовое расстройство». В каком-то смысле для нее это было пыткой, а нам нужно было время, чтобы снова начать мыслить здраво и дышать полной грудью. И когда все прояснилось, я никак не могла понять, как же мы позволили этому случиться. Как позволили ей умереть худшей из смертей? Как с этим теперь жить? Мы не дали ей узнать о диагнозе, не предоставили права самой принимать решение. Если б мы разговаривали в кругу своей семьи о смерти раньше, то справились бы в той ситуации. Смерть за и опыт, который обрела Алекс, привели ее к созданию организации Engage with Grace. Ее миссия — облегчить для людей момент встречи смерти, приучив их говорить о ней и задавать друг другу вопросы о том, чего бы они хотели. И все же есть один момент в истории за, который Алекс вспоминает не с сожалением, а с облегчением. Когда смерть подошла совсем близко, члены семьи отвели ее врача в сторону и сказали, что хотят забрать ЗА домой. «Нет», — заявил врач, — «ее случай слишком сложный». Алекс, которая так много и активно высказывалась во время болезни ЗА, впала в ступор, встретив это однозначное «нет». Однако Антонио и Джон, муж ЗА, были непреклонны. «Мы везем ее домой», — твердо сказали они. На следующий день За лежала в кровати, в доме, где она выросла, в окружении знакомых запахов и звуков. Ее двухлетняя дочь забралась в постель к За и положила голову ей на плечо. В больницу девочка избегала контакта с матерью, по-видимому, подавленная и потрясенная всей этой больничной драмой. Впервые за неделю За открыла глаза, полностью придя в себя, и встретилась взглядом с дочерью. А потом закрыла их уже навсегда и умерла в своей постели на следующий день. Несомненно, Алисия, так звали малышку, впоследствии захотела бы узнать о последних моментах жизни ее мамы. И это поистине подарок судьбы для всех, для матери и дочери, для брата Антонио и мужа Джо, для невестки Алекс, что последнюю ночь запровела дома с семьей, и что последним, что увидели ее глаза, было лицо дочки. Болезнь и обстоятельства смерти за трагичны, но Алекс испытывает благодарность от мысли, что в последний момент она увидела нечто столь прекрасное.